Глава пятая. Конец Вадима. Прямо с вечера Вадим пошел в Печорский монастырь, чтобы проститься со своим наставником изографом. «Прости меня, отче, что я с тобой все спорил и мало тебя заботился, даже дров на зиму не припас». И он поклонился, коснувшись рукой земли. «И ты меня прости, если я чем тебя обидел и не успел научить как следовало», сказал старик и вытел рукавом рясы глаза. А о дровах не тужи, какие там дрова, теперь бы лишь голова уцелела. Куда же ты отсюда пойдешь? Сперва домой зайду, а там вместе с моим хозяином Горшиней пойду на стены свое место искать. Неужели для нас последний час настал? Ужаснулся монах, неужели Господь допустит, чтобы татары-сороядцы ворвались сюда? Стоял же до ныне Киев много сот лет, и кто только не приходил...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 А дома оставим хозяйничать старого кота Любоу Мудро. Мастер затушил огонь в печи, прикрыл трепицей формочки, вышел поговорить с соседями. Вадим долго сидел за столом, и мысль о работе уже не шла ему в голову. Ночью оба долго не могли заснуть. Все ворочались, Кандрад кряхтел и тяжело вздыхал. На утро следующего дня мастер надел чистую рубаху, взял сумку с краюхи хлеба.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 Он находился на внутренней стене, окружающей холмистую часть города. Всюду чернели люди. Их было много сотен – мужчин, женщин, подростков. А ниже расстилался застывший Днепр, засыпанный снегом. «Смотри туда, Зарику, шептал Кондрат. «Ведь это татары, их целая туча!» Действительно, на противоположный берег страшно было взглянуть. Там скоплялись татары в большой силе, дымились костры без счета,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 Отлитые крестики, подвески, браслеты, кучка прозрачного янтаря, из которого он делал украшения. В маленьких горшочках в аптницах яркие краски всех цветов. Сколько радости они ему доставляли когда-то. Отломив краюху, зачерствелого хлеба. Он половину отдал собаке, а вторую, завернув в чистую трепицу, спрятал за пазуху. Положил остатки хлеба в большую глиняную корчагу, стоявшую на полу.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 Мощных таранов удалось проломить лядинские ворота, и вражеская конница неудержимой лавиной ринулась по главному пути, устилая дорогу телами убитых и своих и русских воинов. Отчаянный бой разгорался по всем улицам. Вадим кинулся в самую гущу свалки, где увидел окруженного врага Кондрата, который отбивался топором от наседавших на него монголов.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 Они не обращали внимания на возрастающий снаружи шум и запахи Гарри, который становился все сильнее, только бы татарские извриги их не нашли. В это время несколько монгольских всадников, чавшихся по улицам, заметили, что у одной землянки на двери не по нет повешенного замка. Двое соскочили с коней, привязали их к летнюю и бросились к двери. Она оказалась запертой изнутри, дружными усилиями им удалось, наконец, сорвать ее с петель.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 и ссоры не заметили, как отупавшие на крышу груды горячих щепок и досок соломы на крыше сразу запахало со всех сторон. Наконец, когда, связав похищенные в узлы, монголы уже направились к двери, горящая крыша рухнула, похоронив под собой под своими обломками и степных хищников, и спрятавшихся в печке девушек. В ушах как будто слышался церковный хор, жалобно стонут нежные женские голоса. «Нет, это юго воет». Кондрат с трудом медленно приходил в себя. В висках стучит, или это его тормошит и толкает кто-то. «Дядя Кондрат, дядя Кондрат, слышишь меня? Очнись, вставай! О, Господи, что же мне с тобой делать? Если брошу и уйду, то татар тебя прирежут». Кондрат очнулся. Одним склонилось молодое лицо. «Ты что же, не узнаешь меня? Ведь я племянница твоя, Любаша. Я тебе коня привела». У Кондрата руки и голова болят так, что сил нет терпеть. Но нужно встать и пробираться туда, куда ушли уцелевшие киевляне. Он с трудом узнал свою племянницу в мужском кафтане и меховой шапке. «Очнулся? Вот хорошо. Значит, долго жить будешь. Я тебя хорошего коня привела. Татар мимо нас густой толпой промчались. Видно, туда, на площадь, против Десятинной. Один кон ихний всадника где-то потерял».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 «Ведь сраяцы могут опять сюда нагрянуть!» «Прощай, дядя контрат, И Любаша скрылась в мутных сумерках. Контрат быстро поскакал переулком, Каждое мгновение ожидая новой встречи с татарами. «Подымайтесь вы, люди русские! Ночью спите, не спите в Окиеве, Оточите мечи, вы булатные! Да острите вы стрелы каленые! Приближаются злые татарве, И хотят они, другие лютые!»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 перемешавшихся в последней схватке, уж все тесней сжималось вражеское кольцо, и податься было некуда. А люди еще радовались, видя сколько сил теряет противник, замечая, что из посылаемых на поддержку ворвавшихся монголов новых отрядов ни один не возвращается обратно. Дорого отдавали осажденным свою жизнь, держась из последних сил, разя врага чем и как могли».